Глава девятнадцатая. Событие сорок третье. Спорят двое штангистов. «Я в молодость поднимал штанг тридцать килограмм!» «Не может быть! Тридцать килограмм!» «И рекордсмен мира не поднимал!» «А я поднимал!» «Правда, не поднял!» Так уж получилось, что про летнюю Олимпиаду 1968 года Штелли знал гораздо больше, чем про зимнюю. Виной тому... Хм... Виной? Это ведь подарок. Одним словом, собирал он материал для книги про мальчика-попаданца, которую сейчас пишет Злотников. Просто офигел, когда наткнулся. Мой сюжет. Все вплоть до детдомовцев, только в Красно-Туринский интернат. И набрал в Вике «1967-й год». Прочитал и на следующий переключился. А чего там было интересного? Так, две Олимпиады. И какая-то сноска его тогда зацепила про летнюю. Несчастный случай со стрелковой сборной. Растидировал и запомнил, и в материалы перекопировал. Хотел, чтобы ГГ написал письмо стрелкам. Сейчас по прошествии двух лет фамилии забылись, но сюжет же фиг забудешь. Жесть. Нет, сначала предыстория В другой сноске было написано, что вся наша сборная выступила хреново по той причине, что Мехико на большой высоте, и вот наших спортсменов долбануло этим перепадом. Ренс 2 начал внимательнее изучать, и оказалось, что всё наоборот. Наши учёные много раз приезжали в Мексику и постоянно думали, как нам лучше адаптироваться к мексиканской высоте. решили, что домашние сборы перед Мехико спортсмены будут тоже проводить в горах. Но всё равно не удалось всё правильно рассчитать, поэтому очень часто на той олимпиаде у нас выигрывали не те, на кого рассчитывали. А тех, кого изначально считали фаворитами, загнали ещё перед соревнованиями, так как слишком много времени они провели в высокогорье. Чего уж? Учёные. Вот теперь к стрелкам. Последний сбор перед отъездом в Мехико стрелковая сборная проводила где-то в Грузии. Ну, горы ведь. Был у них выходной. И пошли товарищи пострелять перепелов. Постреляли. Набили, наверное, немало. Лучше в мире всё же. Потом часть пошла отдыхать. А остальные решили провести внеплановую тренировку в тире. Принести оружие со склада доверили одному из Ну, вы вытрялось фамилия товарищей. В пистолете, который дали товарищу, был полный магазин, причём курок был взведён, а патрон дослан в патронник. Разрядить пистолет можно было только выстрелом, но выходить со склада с заряженным оружием категорически воспрещалось. Стрелять в стену чемпион не решился. На складе было много людей. Рикошет мог быть непредсказуемым. В итоге товарищ отвёл руку в сторону и выстрелил в пустой дверной проём, к которому он находился под углом. Но за мгновение до выстрела на склад зашёл второй чемпион. Ранение оказалось смертельным. Через 2 дня сборная отправилась в Мехико, а товарищ оказался под следствием. Благодаря ходатайству тренера дознание проводила военная прокуратура. Выяснилось, что за день до трагедии приезжали пострелять знакомые заведующего складом. Грузины, все джигиты. Мало того, что заведующий не имел права выдавать им оружие, так он еще и не проверил возвращенные пистолеты. Оружие должно сдаваться на склад разреженным. Вот этот случай и врезался Петру в память. Столько всего вокруг себя поменял, что история могла и не повториться. хотя чехословаки обратное показала упрямая тётечка наша история вызвал к себе пётр дядечку где-то в самом конце августа и сказал сергей павлович нет опять так нельзя дядечку звали сергей павлович павлов да-да тот самый первый секретарь ЦК ВКП(К)СМ тот самый член банда комсомольцев которого Брежнев снял с такой ответственной должности и почему-то не в Африку потом запулел, а доверил спортом руководить. Сейчас Сергей Павлов председатель спорткомитета СССР. Потом всё же сошлют послом в Монголию. Это просто счастье для страны, что есть комсомольцы. То они ничего в вопросе не понимая, КГБ рулят, то вот спортом, то телевидением. Шелепина, повесить за это надо. Достать из гроба и повесить, а потом в пушку запихать и по полякам выстрелить, как лжедмитриям. Протащил на такие посты ничего не умеющих горлодёров. Сергей Павлович, а что у нас с подготовкой к олимпиаде? Продукт хотите получ, спортсмен? Ах ты ж, сука! Я сейчас с вами разговариваю как заместитель председателя Совета министров СССР. Всё по плану, готовятся высокогорья в разных местах. Не рано в горы забрались. Планы составили по рекомендациям учёных. Да вы присаживайтесь, долгий разговор. У меня есть секретная информация, откуда не скажу. Хотя нет. Откуда? Как раз скажу. Из Франции. Не скажу от кого. Там доктора считают, что пребывание на высоте перед Олимпиадой не должно превышать двух недель, иначе эффект получится обратный. Потому сейчас сборы отмените в горах, и только в конце сентября соберите всех на Медео. Товарищ Тишков, вы же понимаете, что по устному распоряжению я этого сделать не могу. Уел. Будет письменное. И еще, к стрелкам нужно приставить особиста. Ну, это я с Циневым решу. Да, и список тех, кто отправляется, мне сегодня на стол. И спортсмены, и медики, и тренера, и делегация со спорткомитета. Вы-то дома останетесь? Хочу, чему? А, ага, сдулся. Там ведь горы, а вы здесь по равнине московской ползаете. Непорядок. Да я как бы ладно, я шучу. Конечно, со мной полетите. Не укачивает вас в самолёте. «Нет, а что?» Совсем растерялся комсомолец. «Так ведь сядете рядом и облиете мне штаны. Выхожу я из самолета. Меня в Мехико сам Густаво Диасордос, президент ихний, встречает. Мы же знакомы с ним. Вот, а я в облеванных штанах. Все, международный скандал». «Меня не укачивает. Приходилось летать по стране, да и за границу?» Галстук поправил. «Да». Затянул туго. Хорошо, но рядом не садитесь, опасаюсь я вас. Я попросил бы? Ну, просите. Чего-то надо вам или спортсменам? Мне нужно письменное распоряжение об изменении утверждённой программы тренировок. Опять галстук жмёт. Будет. Да и галстук поменяйте. У вас глаза серые, а галстук зелёный. Диссонанс. Ах, если бы на этом все проблемы советской сборной кончились. Дудки! Копаясь тогда в прошлом будущем в интернете, нашел еще кучу ситуевин. Одну из них за пару месяцев до того напомнил Тарасов, который хоккеист, а не автомобилист. Петр пришел к нему на тренировку, скоро ведь новый сезон, и чемпионат страны «Красно-Туринский труд» опять частично тренируется с ЦСКА. «Ты ведь, Петр, как-то хвастал, что половина жителей Краснотуринска — немцы!» Анатолий Владимирович только что на кого-то кричал, и еще красный весь. «Треть!» «Ну, неважно. Тот немец ко мне один на чаек заглянул». «Из Краснотуринска?» «Да нет, он, может, и не знал о таком городе, зато теперь знает. Я ему рассказал о твоем революционном методе борьбы с пьянством». «Анатолий Владимирович, ты брось с загадками разговаривать». Говори, что за немец и с кем бороться. Рудольф Плюкфельдер, слышал такую фамилию? Штангист? Фильм смотрел. Мать твою! Фильм-то снят в 2018 году, на 90-летие легендарного тренера. Фильм? Ух, гад этот Тарасов! Оговорился в новостях сюжет. Ясно. Так вот, у него подопечный есть, Алексей Вахонин. Олимпийский чемпион. Тот самый. Который? Тот самый, что на Олимпиаде в Токио, поднимаясь на помост, бросил соперникам приновы шахтёров, знаете. Пётр вспомнил, как смотрел репортаж там, в будущем. Когда судьи зафиксировали попытку, он, держа над головой штангу, согнув колени и приподнял одну ногу. "Опа!" выкрикнул Вахонин, как в цирке. Глаза вылезли из орбит, лицо побгровело, но штангу он удержал. Ну да, тот самый. Спивается. Я Рудольфу и рассказал о твоем методе. Спасти на парня. Точно. Жена попалась алкашка. Такого же сына вырастят. И потом сын отца ножом к кухонным зарежет. Последнюю рюмку не поделят. А до этого олимпийский чемпион и неоднократный чемпион мира будет могилы на кладбище рыть. Другую работу алкашам не найти. Но ведь никто из этих людей о том не знает. «Хорошо, Анатолий Владимирович. Пусть тренер с учеником подходит ко мне. В министерство завтра в восемь утра». С тех пор вот прошло два месяца. Тогда отправил обоих в Краснотуринск. В Ахонина напоили и сдали в отрезвитель. Попытались провести воспитание ремнем. Троих милиционеров здоровеньких раскидал олимпиец. Потом уже в пятером справились. Злой ходил, рычал. Зато за 2 месяца на 10 кг свой рекорд улучшил. С одного раза не подействовало. Вроде и друзей там ещё нет, и знакомых даже. Так ведь один нажрался ночью. Повторили экзекуцию. Всё ведь лучше, чем быть зарезанным сыном за рюмку водки. Опять рычал. Воробьёв, старший тренер сборной команды СССР по тяжёлой атлетике, не хотел брать Вохонина Пришлось Петру вмешаться. Устройте поединок с вашим представителем. Ну, конечно, а он перед соревнованием опять напиётся. А вы не давайте. Что я, нянька, за каждым алкашом бегать? Вахонин рядом стоял, и краснел, и белел, и синел, и себел, и зубами скрежетал. Слово шахтёра даю, не пью больше и в шахты не вернусь. В Красно-Туринск бери еду. Там буду в шахте работать и с женой разведусь. Устроили спарринг. Не на одной ноге, но 15 кило по сумме трех движений выиграл у соперника. Выдержат. Ну, в Красно-Туринске пить точно не дадут. Событие 44. Играли с сыном в лошадку. Катал его на шее, пока не ударился мизинцем ноги о тумбочку. Этот великий наездник слез с меня и спрашивает: "Лошадка, тебе сильно больно?" "Сильно. Катать меня больше не сможешь?" "Не смогу. Жаль, придётся пристрелить. Семён Михайлович, скажи, как на духу. Правда, что ты слово цыганское знаешь?" Разговор состоялся на следующий день после того, как Косыгин издал приказ о введении вновь в Министерстве сельского хозяйства должности заместителя к инегодству. Большой начальнику вымыхал он на голову меня вышь, а хрен он всякую собираешь, надулся маршал. Пришёл Будённый представляться по случаю назначения в парадном белом маршальском кителе и лампасы чуть не наполовину штанины. Сам поди попросил пошири сделать. Усы взлохматил. Настоящий казак. Вот только казаком-то Будённый и не был. Был он из иногородних. Пришлый. Кто там, Ельцин или Путин, разрешит носить Георгии, когда кавалеров уже и не осталось? В войну носили старые солдаты Георгии, и даже был проект указа в 1944 году, но Сталин по неизвестным причинам не подписал. Вон, а у Будёнова все 4. Ну, ему можно. «Семен Михайлович, я ведь не просто так интересуюсь. Дело важное есть». «Гошадь, она ведь умная. Ты к ней с теплом, и она тебе ответит. А слово — это все сказки. Ты давай, Петр, не темни, че надо?» «Надо отвезти коней в Мехико. Тех, что примут участие в Олимпиаде». «Так они с наездниками поедут, я это точно знаю. Разговаривал с одним». «Самолет ведь». Вез знаешь чего? Пётр знал. Всё оттуда же. Ну, мальчик-попаданец пишет письма о всех возможных неудачах на этой высокогорной олимпиаде. Там был печальный случай, который мог кончиться и совсем плохо. В тот раз тётенька История сжалилась над лошадкой. А что сейчас будет? История была такая. Фамилию опять не помнит Штели. Русская точно. Во время длительного авиаперелёта в Мехико, летевшие в транспортном самолёте вместе с наездниками лошади советской сборной, вдруг начали сильно нервничать, и особенно разволновался один конь это вот забытого Петром. Он продолжал бить копытами и сотрясать весь самолёт, даже тогда, когда остальных животных удалось немного успокоить. Один из пилотов достал пистолет. По инструкции в подобных случаях Неспокойное животное надлежало застрелить выстрелом в ухо. И вот только увидев оружие, конь, чьи ноги были разбиты в кровь, к радости своего хозяина успокоился. Прочитав тогда про это, Пётр хмыкнул: "Ну, откуда коню знать про оружие, тем более про пистолет?" Что-то в глазах пилота или наездника запаха адреналина да мало ли. Но вот вид пистолетика Он спортивный, не боевой. Ладно, не конец истории. При приземлении коня осмотрели ветеринары. Физическое состояние лошади было столь тяжёлое, что и скулапы серьёзно сомневались в том, можно ли вообще вылечить животное. Однако, забытый Петром товарищ решил не слушать звероватых докторов и стал выхаживать свою лошадь. За несколько недель, предшествовавших играм, Наезднику, к удивлению многих, удалось поставить друга на ноги в прямом смысле слова. И тот ответил своему хозяину «старицей», выступив так, как никогда прежде. Едва не застреленный конь с разбитыми напрочь ногами и чуть не получивший инфаркт наездник принесли стране золото Мексиканской Олимпиады. «Семен Михайлович, считайте это приказом. Вояка же!» Приказ ему. Хорошо, Пётр Миранович, взлетаю в Мехико. Без деньгами, королю ты не обманешь. Завтра привезу наличкой. Два чемодана денег по дипломатической почте. Серьёзно ты, командир? Попробуй такое не послушаешься. Догайкой отходишь. Когда вылетать?